«Они дошли до сарая». «Может, ты хочешь вернуться?» — спросил Инок. «Нет», — ответил сиятель. «Мне это даже интересно. А вот там что? Дикие растения? Мы их называем деревьями. И ветер у вас дует самопроизвольно? Да. Мы еще не научились управлять погодой. Инок взял лопату, стоявшую сразу за дверью сарая, и они направились к саду. «Ты, конечно, уже поверил, что тело исчезло», — сказал сиятель. «Я к этому готов». «Тогда зачем мы идем?» «Я должен убедиться лично». «Тебе, наверное, трудно это понять». «Несколько минут назад на станции ты говорил...» что старался понять всех нас. Может быть, настало время хотя бы одному из нас постараться понять тебя? Инок вел сиятеля по тропе, идущей через сад, и вскоре они оказались у грубой ограды, поставленной вокруг могил. Инок прошел за калитку, сиятель последовал за ним. «Здесь ты его и похоронил?» Это наше семейное кладбище. Здесь похоронены мои родители, и веганца я похоронил рядом с ними. Он отдал фонарь сиятелю и, подойдя к могиле, воткнул лопату в землю. Пожалуйста, держи свет поближе. Сиятель сделал два шага вперед. Инок опустился на колени и отгреб в сторону падавшие листья. Под ними оказалась свежая, мягкая, недавно перекопанная земля. Потом он заметил углубление с небольшим отверстием в центре. Разгребая землю, инок слышал, как кусочки высохшей глины падают в это отверстие и ударяются обо что-то твердое. Сиятель переступил с ноги на ногу, и свет фонаря снова ушел в сторону. Однако иноку и не нужно было больше смотреть. Копать тоже. Он и так знал, что найдет под землей. Видимо, ему следовало заглядывать сюда почаще, проверять. И, наверное, он зря поставил камень, который, скорее всего, и привлек к могиле внимание. Хотя, с другой стороны, в галактическом центре сказали... «Действуйте так, как будто это человек земли!» Что он и сделал. Инок распрямил спину, но все еще стоял на коленях, ощущая, как сырость пропитывает брюки. «Мне никто не сказал!» Тихо произнес сиятель. «О чем?» «О памятнике!» «И о том, что на нем написано!» Я не знал, что тебе знаком наш язык. Я уже давно его выучил. Мне хотелось прочесть кое-какие свитки самому. Но, боюсь, здесь я наделал ошибок. Две, — заметил сиятель. И одна маленькая неточность. Но это не важно. Значение имеет лишь то, что ты, когда писал эти строки, думал, как мы». Инок поднялся с колен и протянул руку к фонарю. «Идем обратно». Неожиданно резко, даже нетерпеливо сказал он. «Я понял, кто это сделал, и я его отыщу».